Глава 4. Было решено, что миссис Арбутнот и миссис Уилкинс приедут в замок сан сальваторы вечером 31 марта, поскольку, объяснив, как туда добраться, владелец поддержал их в нежелании начать отдых именно 1 апреля. Незнакомым друг с другом, а потому не обязанным общаться в дороге леди Кэролайн дайстер и миссис Фишер, предстояло только к концу пути выяснить, кто есть кто, и приехать на место утром 2 апреля. Таким образом, появилась возможность подготовиться к их прибытию. Несмотря на равенство в оплате, они все-таки должны были немного ощущать себя гостями. В конце марта произошли неприятные события. Испуганная, подавленная чувством вины и ужасом, но полная решимости миссис Уилкинс заявила мужу, что ее пригласили в Италию, но тот отказался верить. Просто взял и отказался. «Прежде никто…» никуда и никогда не приглашал его жену, не говоря уж о том, чтобы в Италию. меллерш потребовал доказательств. Единственным доказательством могла служить миссис Арбутнот. И миссис Уилкинс ее предъявила. Но сколько страстных уговоров, сколько пламенных просьб для этого потребовалось. Миссис Арбутнот понятия не имела, как сможет посмотреть в глаза мистеру Уилкинсу и сказать не соответствующие истине слова — тем самым подтвердив собственное подозрение в медленном, но неуклонном отступлении от Бога. Больше того, весь март изобиловал опасными, тревожными происшествиями. Месяц выдался тяжелым. Изнеженная, избалованная многолетними потаканиями совесть миссис Арбутнот отказывалась примириться с неполным соответствием высоким требованиям добродетели. Совесть лишала покоя и заставляла неустанно молиться, то и дело нарушало просьбы о божественном руководстве неудобными вопросами вроде «Уж не лицемеришь ли ты? Действительно так считаешь? Не испытаешь ли разочарования, если молитва вдруг исполнится?» Сырая, холодная погода действовала заодно с совестью, вызвав среди бедняков намного больше болезней, чем обычно. Подопечных мучил бронхит, терзала лихорадка. Напасти следовали бесконечной чередой. И в это время она собиралась уехать. потратить такие нужные деньги на путешествие, на собственное удовольствие. Она одна будет счастлива месяц, в то время как другим, несчастным этих денег хватило бы надолго. У нее не было сил прямо взглянуть в доброе лицо викария. Святой Отец не знал, и никто не знал о ее планах, поэтому с самого начала миссис Арбутнот не могла никому смотреть в глаза, как не могла и произносить речи с просьбами о пожертвованиях. Разве имела она право убеждать незнакомых слушателей помогать неимущим, если сама собиралась потратить крупную сумму столь эгоистическим образом? Не успокоила и не поддержала даже то, что, дабы восполнить предназначавшиеся беднякам средства, миссис Арбутнад попросила у Фредерика немного денег, и муж тут же, не задавая вопросов, выписал чек на сто фунтов. Она густо покраснела. А Фредерик... Взглянув на жену, отвел глаза, чтобы не выказать своей радости от того, что она приняла решение уехать. Миссис Арбутнот немедленно передала деньги в организацию, с которой сотрудничала, но облегчения не почувствовала. Миссис Уилкинс, напротив, не испытывала ни малейших колебаний и угрызений совести, поскольку с самого начала не сомневалась, что имеет полное право на отдых и может потратить с трудом скопленные деньги по своему усмотрению. только подумайте «Какими мы оттуда вернемся?» Стараясь подбодрить, обратилась она к бледной спутнице. Нет, миссис Уилкинс ничуть не сомневалась в верности принятого решения, хотя и боялась. Март тоже стал для нее тяжелым месяцем, ибо ничего не подозревавший мистер Уилкинс по-прежнему изо дня в день приходил домой обедать и ел свою рыбу. Обстоятельства складывались крайне неловко, настолько неловко, что даже удивительно. Чтобы угодить мужу, она подавала самые любимые блюда, покупала лучшие продукты и особенно трепетно относилась к приготовлению. И в итоге до такой степени преуспела, что, доставляя мужу гастрономическое удовольствие, привела его к мысли, что все-таки он женился правильно, хотя прежде не раз подозревал что совершил непоправимую ошибку. В результате, в третье воскресенье месяца, а миссис Уилкинс с трепетом решила, что в четвертое воскресенье, всего в этом марте их было пять, и в пятое ей предстояло уехать, наберется смелости и расскажет Меллершу о приглашении. После того, как йоркширский пудинг растаял во рту, абрикосовый пирог незаметно исчез целиком, Меллерш закурил сигару перед весело горевшим камином и под штук ветра в окно заявил. «Собираюсь на Пасху отвезти тебя в Италию». Супруг умолк в ожидании возгласов изумления и благодарности, но его ожидание не оправдалось. Если не считать завывания ветра и веселого потрескивания камина, в комнате царила глубокая тишина. Миссис Уилкинс не могла вымолвить ни слова, словно лишилась дара речи. В следующее воскресенье предстояло сообщить мужу важную новость, а она до сих пор не придумала, как это сделает. Мистер Уилкинс, который ездил за границу еще до войны, сейчас с возрастающим негодованием переживал ветер, дождь и прочие погодные мерзости, постепенно укрепляясь в желании покинуть Англию хотя бы на время и провести Пасху в благословенном краю. Дела его шли успешно, так что он вполне мог позволить себе путешествие. Швейцария в апреле ничем не могла порадовать, а вот Италия очень даже, так что надо ехать именно туда. А поскольку отпуск без жены вызовет нежелательные пересуды, придется взять ее с собой. К тому же она может оказаться полезной, покараулить багаж или что-нибудь поддержать, поднести. Мистер Уилкинс ожидал бурных восторгов, поэтому гробовое молчание выбило его из колеи. Он решил, что жена, должно быть, не расслышала, возможно, погрузилась в какую-нибудь очередную бредовую мечту. Порой у него вызывало досаду, что до сих пор она оставалась наивной, как ребенок. Он повернулся. Кресла стояли рядом, напротив камина, и взглянул на супругу. Миссис Уилкинс сосредоточенно смотрела на пламя камина отчего лицо ее казалось странно красным. Повысив благозвучный, отточенный в многочисленных судебных заседаниях голос и не скрывая язвительности, так как невнимание в столь ответственный момент ранило самолюбие, Меллерш повторил, «Должно быть, ты не расслышала. Собираюсь на Пасху отвезти тебя в Италию». Конечно, все она расслышала. Просто задумалась о необыкновенном совпадении. Действительно необыкновенном. как раз собиралась сказать, что приглашена подруга пригласила тоже на Пасху. Пасха ведь в апреле, правда? У подруги там в Италии дом. Объятая ужасом, чувством вины и изумлением в эту минуту миссис Уилкинс изъяснялась еще более непоследовательно и если такое возможно, чем обычно. Вечер прошел ужасно. До глубины души разгневанный, как же так? Благое намерение осталось неоценимым. Меллерж подверг жену крайне суровому допросу, потребовал немедленно написать подруге и отвергнуть приглашение, поскольку она опрометчиво согласилась без позволения мужа. Но его буквально шокировало неожиданное, необъяснимое упрямство, с которым он столкнулся. Не в силах поверить, что она действительно приглашена в Италию, не захотел он признать и существование некой миссис Арбутнот, о которой прежде ничего не слышал. Пришлось предъявить это нежное, тихое, стеснительное существо во плоти пред его очи, и лишь тогда мистер Уилкинс соизволил себе поверить, ибо не поверить миссис Арбутнот было невозможно. Она оказала на него точно такое же влияние, какое оказывала на всех окружающих. Могла ничего не говорить, а просто смотреть кроткими темными глазами. Только вот беда. Ее собственная совесть не позволяла забыть о том, что мистер уилкинс получил неполное впечатление похоже ты считаешь что не сказать всей правды и солгать ни одно и то же строго попеняла неутомимая совесть господь не видит никакой разницы остаток марта прошел как сумбурный дурной сон и миссис арбутнот и миссис уилкинс чувствовали себя измученными и как ни старались избавиться от давящего сознания собственной вины глубоко страдали так что когда утром 30 марта наконец-то сели в поезд, не ощутили даже тени радости от предстоящего путешествия. «Мы слишком добродетельны, слишком правильны», бормотала миссис Уилкинс, пока, приехав за час до отправления, они прогуливались по перрону вокзала Виктория. «И поэтому нам кажется, что поступаем дурно. Мы настолько запуганы, что почти перестали быть настоящими людьми. Настоящие люди никогда не бывают такими хорошими, как мы. О!» Она нервно сжала тонкие руки. подумать только. Ведь сейчас мы должны испытывать счастье. Здесь, на перроне, перед самым отъездом. А мы его не испытываем. Для нас все испорчено просто потому, что сами все испортили. Что плохого в том, что я хочу знать?» Негодующая обратилась она к спутнице. «Что единственный раз в жизни мы решили уехать и отдохнуть от них?» Терпеливо шагая рядом, Миссис Арбутнот не спросила, кого именно миссис Уилкинс имеет в виду, говоря «от них», потому что знала ответ. «Конечно же, мужей», поскольку предполагала, что Фредерик встретил известие с таким же бурным гневом, как Меллерш. Миссис Арбутнот никогда и нигде не упоминала о супруге. Промолчала и сейчас. Фредерик слишком глубоко проник в сердце, чтобы о нем говорить. Заканчивая очередную кошмарную книгу, Он особенно много работал и в течение нескольких последних недель, почти не бывал дома. Отсутствовал и в день ее отъезда. В полной уверенности, что возражений не последует, миссис Арбутнет просто написала короткую записку и положила на стол в холле. Прочитает, когда вернется. Объяснять, куда отправляется и зачем, не имело смысла. Его это мало интересовало. Она просто заверила мужа, что опытная горничная Гладис о нем позаботится. День выдался ненастным. ветреным и дождливым. В проливе дувар бушевали волны, и откачки обеим стало дурно. Но даже самые тяжелые испытания рано или поздно заканчиваются. После долго изнурительной морской болезни оказаться в кале и ступить, наконец, на твердую землю уже показалось счастьем. И понемногу окоченевшие души начали согреваться истинным великолепием происходящего. первая тайла миссис Уилкинс, а от нее уже тепло передалось бледной спутнице. В ресторане они заказали камбалу, потому что миссис Уилкинс захотела, наконец, отведать той рыбы, которую готовила для мужа. Здесь, в Кале, образ Меллерша сразу как-то сжался и утратил значение. Французские носильщики его не знали, и ни один чиновник не имел о нем ни малейшего понятия. В Париже подумать о муже не хватило времени, потому что поезд из Кале опоздал и на Лионском вокзале, они с трудом успели сесть в поезд до Турина. А на следующий день... Уже в Италии, Англии, Фредерик, Меллерш, Викари, Бедняки, Хэмстед, Клуб, гастроном Шулбреда — все это тусклое, темное, утомительное убожество окончательно утонуло в дымке забвения.